Глава 13. В поисках воды. Проснувшись, Алекс устроил ревизию припасом. Увы, за ночь ничего не изменилось. Воды на донышке бутыля хватит до вечера, и хочешь не хочешь, а надо отправляться на ее поиски. Собственно, раз враги мертвы, то ничего не мешает заняться этим прямо сейчас. Он уже было спустился, но в последний момент замер. Что-то в окружающих скалах показалось странным. «Чтоб вас! Какого дьявола?» Напротив укрытия застыли четыре замаскированных ползуна. Твари хорошо спрятались, но за время осады охотник так изучил окрестности, что знал положение каждого камушка. Он присмотрелся. На вид это были обычные ползуны, такие же, как и те, что две недели держали его в осаде. Сканер подтвердил догадку. «Пещерный ползун. Первый уровень». Знакомый враг занял место предыдущей стаи. Это явно неспроста. Должна же быть причина. Монстры как-то почувствовали, что место освободилось и что здесь прячется добыча. Наверняка. Ведь Алекс — единственный человек на всю пещеру, вот и притягивает всякую нечисть. Должно быть, у них сейчас слюнки текут. Пусть монстры не едят людей, а просто убивают, сейчас это неважно. Впрочем, отчасти он был рад гостям, не надо их разыскивать по темной пещере. Сами приползли. Монстры — это путь к лечению болезни, можно сказать, горькое лекарство. Приободрившись, Алекс поприветствовал ползунов ножницами. Те не сразу оценили прием, но, получив несколько болезненных ударов, отползли от скалы. Он уже выяснил, что на убийство одного ползучего гада нужно 7-8 ударов, что само по себе было отличным результатом и доказательством силы ножниц. Вообще, старатели ранжировали атакующие навыки по косвенным признакам. Сколько нужно применений, чтобы уничтожить монстра? Алекс вспомнил описание. Боевая способность считается сильной, если убивала врага размером с человека за 1-2 удара и за 4-7, если монстр был на уровень выше. «Согласно данной шкале, ножницы — отличный атакующий навык. Раз за семь ударов они уничтожают бронированного ползуна. Очевидно, что на обычную тварь понадобится еще меньше усилий». Не желая откладывать битву в долгий ящик, охотник приступил к истреблению стаи. Гропа была меньше и слабее, поэтому ползуны быстро бросились на утек. Они были загнаны в тупик, где и померли». К этому времени тела вчерашних противников уже оплыли и частично съежились. Сложно было даже понять, как они выглядели. Другая страна не церемонится с останками, и через несколько дней от ползунов ничего не останется. То же касалось и трупов людей. Они также быстро исчезали. Родные даже не могли получить их тела для похорон. Вообще вся органика быстро разлагалась. Считалось, что так другая страна возвращает себе энергию. К счастью, люди заранее знали об этой особенности и разработали специальный паёк, который хранился месяцами, поскольку приносить сюда обычную пищу было бы большой глупостью. Имелись в этом и практические плюсы. Условия на скале были, что называется, без удобств. А организм функционировал нормально, и будь Алекс на земле, то испытал бы некоторые затруднения, проведя почти две недели на крохотном каменном пятачке. Но все следы его жизнедеятельности быстро исчезали. Собрав пыльцу, он забрался на скалу. Теперь можно идти за водой, но сначала надо проверить прогресс. Уровень нулевой. Энергия. 35 из 35 единиц. Трансформация. Тело. 10,8%. Структура. 14,4%. Мозг. 10,3%. Сигнатуры. Простые ходу — 15%, редкие, пространственный барьер — 34%, сканер пространства — 38%, насос, звездочка — 52%, ножницы пространства — 42%, таланты, касание смерти, чувство пространства. Энергетическая структура трансформировалась больше других аспектов, и главная причина тому — ножницы, которые использовались постоянно. Матрица умения сильно зависела от энергии, поэтому основную выгоду от убийства ползунов получил именно этот аспект. Но не это привлекло внимание, а звездочка рядом с насосом. Навык пересек отметку 50%. Но как? Алекс помнил, что умение добралось до 50%, но на этом и застыло. Для дальнейшего развития были нужны особые условия. Но какие? Неизвестно. Получается, что он как-то выполнил эти условия. Алекс принялся перебирать события вчерашнего и сегодняшнего дней и через несколько минут сообразил, что все дело в повышенном энергетическом фоне. Умирая, ползуны выделяли пыльцу, а она испарялась и повышала энергетический фон. В момент боя у него не всегда было время собрать весь порошок, но насос при этом ни на секунду не останавливался. Значит, условия роста навыка — избыток энергии. Получается, что для развития нужно жертвовать частью добычи. «Жаль, конечно, но тут ничего не поделаешь. Либо развитие, либо пыльца». Но это еще не все. Алекса очень интересовало, что дает первое усиление самой ценной способности. Усиление означало трансформацию матрицы и появление новых возможностей. А что для насоса самое важное? Конечно, скорость заполнения энергетического резервуара. Для проверки он слил всю энергию на барьеры. Достал часы и проверил скорость набора. Да, так и есть. Время уменьшилось. Если раньше резерв заполнялся за пять минут, то теперь за две с половиной. Значит, битвы с монстрами ускорятся. Новые возможности порадовали. И не теряя больше времени, он упаковал рюкзак и двинулся на шум воды. Через несколько минут Алекс добрался до конца тупичка, за которым пещера расширялась. Стены скрывались в темноте а потолок располагался настолько высоко, что его очертания терялись в черном сумраке. Светящийся мок в достаточных количествах рос лишь на стенах, поэтому только рядом с ним было светло. Но стоило ему отойти немного дальше, и человек вступал на территорию тьмы, где встречались редкие валуны с небольшими вкраплениями мха, которого явно было недостаточно, чтобы подсветить врагов и оценить масштабы пещеры. В прошлый раз охотник пошел направо и натолкнулся на ползунов. В этот раз он выбрал левую сторону, так как именно оттуда доносился звук проточной воды. Рюкзак хоть и похудел, но сильно давил на плечи. И Алекс его сбросил, решив передвигаться короткими перебежками. Сначала разведка пути на 50-100 метров, а затем поход обратно за рюкзаком. Он хотел было оставить вещи на скале, но потом передумал. Кто знает, сможет ли он вернуться. «Лучше тащить все припасы с собой». С копьем наперевес он шагал вдоль стены. На всякий случай регулярно сканировал подозрительные камни, но все монстры куда-то попрятались, а тени так и оставались тенями. Самым опасным направлением выглядела центральная часть пещеры, где царила непроглядная тьма и где Алекс не мог полагаться на зрение. «Ни за какие коврижки он туда не сунется». Он шел очень медленно, практически крался, потому что даже с усиленным умением сканирование занимало много времени. В результате за час охотник продвинулся не более чем на километр, но до сих пор не увидел ни единого монстра. По всемирному закону подлости, который, очевидно, действовал и на другой стороне, как только он подумал об этом, то сразу сбоку раздались знакомые шлепки ног. И, как назло, именно в тот момент, когда он тащил рюкзак. Алекс резко развернулся и увидел двух бегущих на него недомерков, абсолютно таких же, что напали в первый день. От неожиданности вместо ножницы он активировал сканер. «Ищерный гоблин-нюхач. Первый уровень». «Проклятье! Ну что за глупость!» Собственный голос привел в чувство, и Алекс торопливо сбросил рюкзак. Но на монстров не кинулся. Совершать вторую глупость следом за первой было бы полным абсурдом. Монстры шустро приближались, но человек также шустро рванул обратно. К сожалению, нехачи оказались быстрее ползунов и стали нагонять беглеца. По пути Алекс набирал энергию, и как только резерв заполнился, он с разворота ударил одного из преследователей. Нога ближайшего противника отделилась, и он кубарем покатился по полу, визжа от боли. Но визг был на удивление тихим. Видимо, привычка не шуметь была у в крови. Второй нюхач замер. «Отлично!» И еще во время первой схватки стало понятно, что эти существа трусоваты и осторожны. Этим нужно воспользоваться. Пока гоблин тормозил, Алекс развернулся и побежал к тупичку. Заминка соперника дала ему фуру, и он успел добраться до убежища и вскарабкаться наверх. Гоблин добежал до скалы и с разбега попытался запрыгнуть на нее. И у него это почти получилось. Если бы край камня не был таким покатом, то он бы точно зацепился. А так его когти просто прочертили борозды, и тварь свалилась. От неожиданности Алекс не успел среагировать и не врезал копьем по наглой морде. Интерфейс показал, что в резерве всего 14 единиц. Значит, ему нужно продержаться еще полторы минуты. Тут монстр заметил трупы ползунов, и его словно током ударило. Он на несколько секунд забыл о старателе и попятился назад, обнажив клыки. В обычном состоянии морда твари была удивительно невыразительной, но сейчас его словно перекосила. «Отлично! Даже мертвыми ползуны приносят пользу!» Но вот монстр оправился, преодолел робость и снова сиганул на скалу. Однако это уже был не тот осторожный и слегка трусоватый противник, каким он был минуту назад гоблин превратился в бешеную собаку. Он скакал как сумасшедший, но Алексу никак не удавалось задеть его копьем. Из-за покатого края он боялся подойти ближе, чтобы не свалиться. Зато монстр не мог забраться к нему. Поняв, что так он не достанет человека, Нюхач прекратил бестолковые прыжки и помчался вокруг камня. И как только он нашел место пониже, то без разбега прыгнул на человека, Но охотник быстрым толчком рассек гоблину Харю. Враг рухнул вниз, вскочил и начал бить руками по полу. Удар не столько ранил его, сколько разозлил. Совсем взбесился. Ошеломленно заметил Алекс. Он уже начал скучать по спокойным и медлительным ползунам. Гоблин в ярости снова попытался достать его, но вновь получил пороже. Схватка развивалась стремительно. Если бы в первой стычке недомерки так носились по земле, то точно прикончили бы его. Охотник сделал мысленную пометку, что убивать нюхачей надо сразу, иначе они входят в раш и сходят с ума. Наконец резерв заполнился. В момент удара монстр двигался и как бы напоролся на невидимое лезвие всем телом. О таком применении навыка Алекс даже не думал. Оказывается, что ножницы не сразу исчезают, а висят неподвижно пара мгновений. Времени анализировать скрытые возможности умения не было, но он решил, что обязательно разберется с этим позже. Против быстро движущихся врагов этот нюанс будет очень полезен. Гоблин катался в агонии. Фактически он сам себя убил о лезвие. Охотник дождался обновления резерва и добил противника. Бой закончен. Собрав пальцу с трупа, он отправился к первой жертве. К его удивлению, тварь оказалась жива тя валялась в луже собственной крови. Увидев охотника, гоблин пополз навстречу. Судя по виду, его уже накрыло безумие. Он так шустро перебирал руками, что по скорости не сильно уступал ползунам. Однако преимущество было на стороне человека. Пусть нюхач сбесился, но прыгать на одной ноге не догадался. Ножницы ударили в основании шеи, но монстр каким-то чудом не сдох. Лезвие не смогло отрубить голову. Алекс хмыкнул. Он отрубил ногу только потому, что гоблин с разбега наткнулся на лезвие. «Ах, надо было сразу бить шею, тогда сейчас бы не пришлось добивать». «Ну ничего, — решил он, — ножницы нужно на ком-то тренировать, да и пыльца пригодится». Когда резерв восстановился, ножницы в третий раз ударили хрипящего врага, его голова окончательно отделилась от туловища и покатилась по полу. Еще секунда, и остекленевший взгляд нюхача уставился куда-то в темноту. Вопреки первоначальным планам, Алекс решил не собирать пыльцу, а воспользоваться ситуацией и проверить работу насоса на свежем трупе. К его радости догадка подтвердилась. Избыток энергии действительно помогал прогрессу. Навык вырос на 1%. Схватка показала, что возле стены не так уж безопасно, раздоль нее курсируют подобные твари. Но гоблины почему-то не пожелали снабдить человека водой, поэтому после небольшого отдыха он поднялся, взвалил на себя рюкзак и поплелся дальше. Хотя возле стены Алекс чувствовал себя незащищенным, заходить в темноту он боялся, поэтому смирился и пошел вперед. Постепенно шум воды усилился, по характерному звуку стало понятно, что впереди течет подземная река, но не только она. Возможно, где-то там есть еще и водопад. В какой-то момент впереди появилось свечение, и чем ближе Алекс подходил, тем ярче оно становилось. Наконец он увидел, что стена плавно уходит направо и теряется дальше в темноте. Все это время он шел почти прямо, повторяя изгибы пещеры, а сейчас добрался до какого-то угла. Место было примечательным, стены здесь почти полностью заросли мхом, в воздухе чувствовалась влага, и Алекс решил, что именно она способствует росту растения. Как бы там ни было, мох разросся настолько, что насыщенный, почти изумрудный свет разгонял темноту на пару сотен метров. Ничего подобного ему на пути не встречалось. Он замер. Благодаря отличному освещению ему выдалась редкая возможность осмотреться. Все подозрительные камни, бугорки и неровности были как на ладони. Однако прошлая засада ползунов научила его осторожности. Даже если здесь нет хитрых гусениц, то могут попасться другие твари. Сканер на текущем уровне работал на дистанции всего 30 метров, а странное место было гораздо дальше. Поэтому, сидя за камнем, Алекс долго наблюдал за окрестностями, но сколько не ни вглядывался, ничего подозрительного не увидел. Зато заметил нечто крайне интересное — небольшую расщелину в самом углу пещеры. Расщелина имела ширину несколько метров и уходила вертикально вверх под потолок, который располагался на высоте почти в 200 метров. Но проход начинался не от самого пола, а на высоте в полтора метра. Обычно вода — место паломничества разнообразных живых тварей. Но, видимо, другая страна отличалась от Земли, и никому здесь вода не интересна, потому что в течение следующего получаса никто так и не появился. Возможно, Алекс ошибался. Он просто не знал жизненный цикл местных обитателей. При подготовке его больше интересовало, как и чем их сподручнее убивать, а не то, как они живут. Но должны же они что-то пить, верно? Хотя по поведению ползунов, которые караулили его почти две недели, и не скажешь, что им хоть что-то нужно. Не обнаружив скрытых врагов, он добрался до прохода, закинул рюкзак наверх, затем забрался сам. Разлом мало отличался от пещеры. Разве что мха тут больше, а освещение ярче. Проход, кстати, был не очень длинным, всего 200 метров. С противоположной стороны доносился уже явно выраженный гул водопада, забивая остальные звуки пещеры. По крайней мере, тут можно не бояться, что его услышат. Охотник отложил рюкзак, взял копье двумя руками и медленно двинулся к противоположному краю, по привычке сканируя подозрительные места. В самом конце ему попался участок стены, свободный от вездесущего мха. На автомате он активировал сканер. Существо. Первый уровень. Просто существо? С таким он еще не сталкивался. Впрочем, всех свойств сканера Алекс еще не знал. Очевидно, тут кто-то есть. Но как он не всматривался в подозрительное место, так ничего и не разглядел. Скала как скала. Просто голый камень. Может, сканер так мох определил? Но раньше умение не реагировало на светящиеся растения. Почему же вдруг тут сработало? К тому же на стене не было мха. Ситуация откровенно напрягала. Держась подальше от подозрительного участка, он подошел к краю и выглянул наружу. Его взору открылась темная водная гладь. Река текла справа налево, откуда-то снизу доносился шум водопада. Между расщелиной и рекой расположился узкий берег, всего несколько метров шириной. Странно, но рядом с водой мох рос не очень обильно, и света хватало только, чтобы рассмотреть каменистый берег. А вот противоположный край реки скрывался где-то в темноте. Не было видно даже слабого проблеска, настолько русло было широким. Исполинская река текла медленно и неторопливо, течению не хватало силы сдвинуть луны, лежащие в воде рядом с берегом. Алекс хотел спуститься и напиться, но прежде нужно разобраться с подозрительным участком на стене. Он поставил барьер и подошел вплотную. Вдруг из стены что-то вылетело и ударило в защитный экран. Охотник тут же отскочил и осмотрел себя. Быстрый анализ показал, что ничего страшного не случилось. Удар даже не разрушил барьер. Тогда он подскочил к стене и со всей дури ткнул копьем. И только после этого заметил что там все-таки что-то есть, какой-то небольшой слой полупрозрачного материала. Значит, неведомое существо показалось, возможно, теперь сканер его считает. Так и вышло. Прозрачный полип, первый уровень. Перед ним монстр, причем первого уровня, но очень небольшой и явно слабее, даже несмотря на разницу в уровнях. Странно, что имя не сразу определилось. Видимо, маскировка помешала сканеру. Еще один минус его способности. Но, с другой стороны, навык же зафиксировал присутствие монстра. Наверное, он зря обвиняет умение. Уже издалека, чтобы не рисковать, Алекс еще раз ударил Полипа, но уже ножницами. Умение высекло бороздку на каменной поверхности, но этим дело и ограничилось. Полип был как вода, которую можно резать ножом. Он просто пропустил атаку и так и остался висеть на стене. Из любопытства Алекс подошел, держа барьер на готове. Немного подождал, пока Полип не выстрелил второй раз. После этого, уже без боязни, он подцепил существо копьем и сковырнул на пол. Но даже там прозрачное существо сливалось с поверхностью, хотя уже не так хорошо, как на стене. В таком виде Полип напоминал комок желе. Не дожидаясь следующего выстрела, Алекс врезал по врагу на наотмашь древком копья. Полип дернулся разок и издох. Из него начала выделяться пыльца но так мало, что добыча вышла совсем крошечная. Впрочем, какой монстр, такой и результат. К тому же, его убийство и схватка-то назвать сложно. Скорее, мороки вышло много, а толку мало. Алекс выпрямился, подошел к краю разлома и начал сканировать берег. Навык тут же обнаружил еще несколько полипов, лежащих на крупных валунах. Использовать сканер в таком режиме было неудобно, приходилось осматривать каждый камень. На обнаружение одного существа уходило 15 единиц энергии, то есть, используя полный резерв, можно было выследить только двух созданий, после чего необходимо было ждать заполнения хранилища. Твари пусть и были слабыми, но вызывали опасения, так как их было много, и они хорошо маскировались, а ножницы их не брали. Хорошо, что они хотя бы не очень агрессивны и не бросаются на проходящих мимо путников, но ему все еще нужно добраться до воды. Однако сперва Алекс позаботился о защите. Несколько барьеров, поставленных один за другим, расширились до большого щита, закрывающего его от головы до пят. Он посчитал, что этого должно хватить, и спрыгнул на берег. Спуск здесь также располагался на высоте полутора метров. Чтобы добраться до воды, нужно было пройти мимо двух особей. Ближайшая тварь сидела в двух с половиной метрах от стены. С нее он и начнет. Алекс поднял крупный валун и швырнул в Полипа. Прозрачное существо свалилось на пол. Полип еще шевелился, но было видно, что его тело перебито на две части, и он скоро издохнет. Алекс переключился на второе существо, которое неожиданно зашевелилось. Поскольку подходящих камней поблизости не было, он просто подбежал поближе и сковырнул существо копьем, после чего от души принялся лупить обеих тварей. Враги сдохли после пары ударов, не оказав более никакого сопротивления. В качестве серьезных противников он их не воспринимал. Вот и все, удовлетворенно прошептал он. Путь свободен. Но стоило ему расслабиться, как лопатку обожгло резкой болью. От неожиданности Алекс скрикнул, обернулся, и увидел на стене небольшую рядь. «Полив? Откуда? Я же только что тут спустился! Слов! А почему я его вижу? Пронеслось в голове. Боковым зрением он заметил еще пару полипов и понял, что попал. Оказывается, твари могут двигаться и уже почти добрались до него. К счастью, в движении они теряют свою невидимость, и их можно обнаружить по легкой рябе. «Черт, кажется, я разозлил всю колонию!» Пришла в голову очередная догадка. В этот момент со стены почти одновременно выстрелили три полипа. Барьер отразил атаку, но сжался до размеров подноса. Следующие выстрелы могут попасть в лицо, поэтому нужно бежать. Неважно куда, главное — не стоять столбом. Путь в расщелину был закрыт, хотя троица полипов выстрелила, и некоторое время атаковать они не смогут. Но по стене ползут свеженькие твари, которые с удовольствием угостят незваного гостя плевками. И как они только успели так быстро добраться сюда! Получив такой решительный отпор, Алекс развернулся и двумя прыжками добрался до реки по пути заметив еще нескольких полипов с обеих сторон. При этом враги ползли не по стене, а по каменистому берегу. Не останавливаясь, он торопливо прыгнул в воду и отбежал на пару метров, благо что глубина была небольшая. Через 20 минут Алекс подвел неутешительные итоги. Он окружен 15 полипами. Это плохие новости. Хорошие — твари в воду не лезут, они подвижно сидят на берегу. Еще пяток полипов висят на стене, перекрывая путь к разлому. Рана уже перестала беспокоить. Благо была пыльца, которая сняла боль. Но вместе удара Алекс до сих пор чувствовал не менее, что очень и очень плохо. Если полипы попадут в руку или ногу, он не сможет ни забраться на стену, ни быстро убежать. В качестве эксперимента он попробовал обмануть монстриков и прошелся вдоль берега. Но полипы оказались злопамятными и последовали за ним. Правда, двигались они медленно, и если понадобится, их легко можно обогнать. Появилась идея отвезти стаю врагов подальше, а затем быстро вернуться и нырнуть в разлом. Но нужно придумать, что делать с «пятеркой», охраняющей подъем. Охотнику хотелось побросать камни, но, как назло вокруг, валялись лишь увесистые валуны, которые он с трудом поднимет, а если поднимет, то зашвырнет недалеко. Открылся еще один неприятный момент. Слизь полипа разъедала одежду и обувь. Вокруг раны на спине ткань разошлась. Поэтому давить их ботинками значит остаться без обуви. Итого, из всех вариантов ему остается только копье. Тут в голову пришла идея. Что если барьер можно использовать как таран, тогда он защитит и от обжигающих плевков и поможет раздавить надоедливых паразитов. Для проверки Алекс сделал из барьеров большой щит и отошел на несколько метров вдоль русла. Полипы потянулись за ним, выстроившись в линейку. Тогда он сформировал еще один барьер под правой ступней и прыгнул на ближайшего монстра. Палипа разнесло. Две другие твари успели таки плюнуть, но щит выдержал. Минус один враг. Отлично. Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, его положение не столь уж печальное. Обрадовавшись, охотник встал напротив прохода и принялся набирать энергию для второго захода. Действуя подобным образом, за полчаса он убил нескольких врагов, правда их сменили новые твари, которых он привлек своими перемещениями. Но в целом, если ничего не изменится, то рано или поздно он перебьет всех монстров на земле, а потом займется пятеркой на стене. «Лучше не торопиться», — уговаривал себе Алекс. «За пару часов я с ними управлюсь». Набрав энергию, он приготовился к четвертому заходу, но неожиданно получил сжалищий удар в ногу. «Ах ты!» Удар был не сильный, но крайне болезненный. В воде плескалась какая-то рыба. В ярости он ударил ее копьем и убил с первого раза, после чего вытащил за хвост. «Ба! Да это же угорь!» — изумился охотник, рассматривая добычу. Сканер подтвердил его догадку. «Угорь. Нулевой угарь. уровень». Так старатели прозвали монстра нулевого уровня. Алекс ее узнал, потому что эта рыба водилась в двух секторах — равнине и предгорье, и ее можно было есть. Из-за малых размеров на нее не охотились ради пыльцы, но в пищу употребляли охотно. Угорь был первой нормальной едой в этой чертовой пещере. А если поджарить... Неуместное размышление прервал еще один жалящий удар. «Да что ж такое-то!» Заорал охотник, глядя в воду, где плавал еще один угорь. Не дожидаясь следующего удара, он помчался вдоль берега. «Время комфортного и неторопливого избиения полипов закончилось. Надо прорываться в расщелину». Словно подтверждая его догадку, в десяти метрах от берега забурлила вода. Там появился кто-то покрупнее и пострашнее угрей. А Алекс не имел ни малейшего желания выяснять, кто это. «Очевидно, что река не такая уж и безопасная. Хорошо, что и обитатели дали ему время и не напали сразу, иначе он бы не отбился от полипов». Он выскочил на сушу и развернулся к стае полипов. Собрал достаточной энергии, поставил первый щит, затем еще один. Стая приближалась, но он не собирался с ними сражаться. Хотел только отвести подальше от разлома. Еще немного. Все, пора. На полной скорости Алекс помчался обратно. Пришлось бежать по воде, но он мчался по самому краешку, только чтобы желейные твари не достали его выстрелами, и все равно заметил, как вода вскипела, а темный силуэт ринулся на перерез. В этот момент все внимание Алекса сосредоточилось на противнике. Но берег оказался слишком пологим для речного монстра, и он не смог подобраться к человеку. Силуэт прошелся параллельным курсом и сгинул в глубине. Однако беглец не расслаблялся. Мало ли, какими навыками обладает водная тварь. Может, она ноги отращивать умеет. Размышления нисколько не мешали. Охотник нёсся пулей и через несколько мгновений выскочил напротив расщелины и вперился взглядом в разлом. На стене все так же висела пятерка врагов. Их тела слабо дрожали, поэтому их можно было разглядеть. Один сидел в центре, а две пары — по краям. Вряд ли монстры были настолько умны, чтобы так грамотно расположиться. Просто ему не повезло. «Сейчас или никогда?» Лихорадочно подумал Алекс и с разбегу кинулся на двух полипов слева. Барьер не подвел, и ошметки монстров разлетелись по сторонам. Но гад в центре успел выстрелить. Хорошо, что попал в правое плечо, а не в лицо. Охотник в ярости врезал по мерзкой твари копьем. Она отлипла от стены и свалилась, но он не стал проверять ее состояние. Парочка с другой стороны прохода уже зашевелилась, а его рука, наоборот, начала неметь. Не оглядываясь, он мухой взлетел наверх и пробежал половину расщелины. По спине тек пот, а сердце грозилось выпрыгнуть из груди. Охотник сел и прислонился к стене, чувствуя, как напряжение покидает его. Все, он в безопасности. «Проклятье!» В этот момент Алекс понял, что так и не напился.